Глава 9. Путей для отступления не было. Люди, судорожно сжимавшие оружие в неумилых руках, пытались отвоевать свою жизнь. Но получалось это с большим трудом. «Если мы выживем, после боя приготовься бежать, ибо от этой толпы благодарности чернокнижнику не дождешься», — холодно произнес Вирс, наблюдая, как нежить медленно, но верно прорывается через баррикады. Фактически это была бойня — Ибо жители и оставшиеся солдаты даже сопротивляться толком не могли. А вот для Вирса это был шанс выпустить пар. Ведь тьма копится в душе и теле, желая вырваться наружу. Вот сейчас она и вырвется. Кассандра, ощущая накал местных страстей, пыталась абстрагироваться и принять ситуацию как должное. К тому же не допускала мысли, что они погибнут здесь. Если уж из темницы выбрались, то отсюда и подавно. «В конце концов попробую вызвать Саламандру, хотя вряд ли хватит сил удерживать ее хоть сколько-то долго», — рассуждала в мыслях пиромантка. Вирс тем временем начал свое действо. Площадь вокруг словно тряхнула, по каменному настилу прокатила волна силы, заставляя нежить на некоторое время замереть. И действительно, некоторые мечи замерли, скелеты и зомби пришли в короткий ступор из-за такого всплеска — Вирс начинал планомерно подниматься в воздух над фонтаном. Вокруг него бушевал темный ореол, озарявшийся черными всплесками и вспышками, резко разведя руки в разные стороны и запрокинув голову так, что слетел капюшон, открывая сильно побледневшее, даже с легкой синевой лицо и чисто белые широко раскрытые глаза. Чернокнижник продолжал подниматься, пока, наконец, не оказался в самом центре площади — примерно в полуметре над фонтаном. Он уже почти не осознавал происходящего, потому как полностью отдался тьме. Ореол начал медленно расползаться, поглощая толпу и нежить, которая уже продолжила резню. В итоге толпа оказалась внутри кольца, состоявшего из тьмы. Под ногами людей все еще змеились потоки темной силы. Чернокнижник резко сжал раскрытые ладони в кулаки, и тьма вскинулась, закружилась в бешеном вихре, Нежить обращалась в прах, разлеталась на куски с режущим слух неприятным визгом, но им на смену приходили новые. Кассандра наблюдала за Вирсом с восхищением и примесью ужаса. Да, не ошиблась с учителем. Страх отступил перед желанием выжить. И Кэс решила, что ей тоже следует хоть что-то предпринять, пока Вирс все быстрее раскручивал поток. Она прикрыла глаза, пытаясь хоть как-то сосредоточиться. Шум вокруг заставлял вздрагивать. Каждый новый отчаянный вопль холодил и пробегал по спине мурашками. Но девушка старалась, изо всех сил, на какие была способна. «Ох, и плохо же мне будет после такого!» Мысль о том, что они не выживут, Кэс все же старалась не пускать в голову. Дрогнули оставшиеся на зданиях факелы, горящие на площади костры. Пламя задрожало, начало расти... Из каждого источника рождалась длинная плеть. Огонь хлестал врагов, до которых мог достать. Сгнившая плоть тлела, и лишь отсутствие разума не позволяло им цепенеть от боли. Кэс продолжала распалять пламя, которое вспыхивало отцветами во тьме, которую нагонял Вирс, и жгла, жгла уродливых тварей. Вложив в это действо побольше силы, Кэс открыла глаза, пустив происходящее на самотёк. Дабы получше разглядеть происходящее, пиромантка влезла на статую фонтана. Оглядевшись, довольно усмехнулась, потому как ее потуги не прошли даром. Огненные плети хорошо помогали отвлекать внимание тварей. Некоторые из них теперь с обгоревшими конечностями не могли держать в руках оружие, а потому стали не так опасны, а некоторые даже разваливались на части. Однако радоваться пришлось недолго. Теневой вихрь Вирса, прорядив воинство монстров, начал затягивать в себя и людей. Сперва пиромантка решила, что ей показалось, но вот еще одного из стражников затянуло во тьму. «Вирс!» Она попыталась докричаться, но тот был слишком высоко, да и в окружающем шуме вряд ли бы услышал ее. Впрочем, Вирс бы ее сейчас и в упор не услышал, Кто-то из обороняющихся попытался подстрелить чернокнижника из лука, но стрела превратилась в прах, не долетев до мага. Зато потоки силы, ползущие под людьми, резко взмыли вверх, уничтожая теперь и невинных. Из-под земли, словно щупальца огромного чудовища, пробивалась тьма, рассекая людей на части, превращая их в пепел — Вдобавок ко всему, к потокам и к тёмному вихрю вокруг площади прибавилась ещё тёмная пульсирующая тьмой сфера вокруг самого чернокнижника радиусом метров три. Он издавал громкий гул, закладывающий уши, грозясь в любой момент взорваться. Сам вирс теперь походил на человека весьма отдалённо. Его силуэт был виден сквозь сферу чёрно-синим маревом. Волосы бились словно сумасшедшее пламя. Кожа побелела, стали видны все вены и тонкие синеватые сосуды. Чернокнижник же спустился чуть ниже, видимо, под тяжестью сферы, почти к подножию фонтана. И, ко всему прочему, эта сфера начала пускать вокруг тонкие молнии, крушившие камень, а заодно и все живое вокруг. Кассандра некоторое время стояла столбом, ошарашенная происходящим, «Он что же, решил убить всех? И меня в том числе? Но почему? Как?» В голове не укладывалась подобная жестокость. Она не хотела верить в то, что Вирс был способен на такое. Это было просто невообразимо. «Вирс! Вирс! Прекрати!» Она звала его, пыталась докричаться, с обезумевшими глазами, глядя на гибнущих уже людей. «Пожалуйста!» Последнее было уже сказано совсем тихо. Полуэльфка не надеялась, что будет услышано. Кинув последний взгляд на людей, которых убивала тьма, она ринулась вперёд, выпуская на свободу все остатки своих сил, выжигая тьму вокруг себя, пробираясь к магу. Несколько молний всё же достигли цели, несмотря на жаркое пламя, которое окутывало сейчас девушку. Даже оно не могло справиться с этой тьмой — Пиромантку хорошенько дернула током, оставив на коже электрические ожоги. Голова закружилась, ей пришлось опуститься на землю. «Что же ты творишь?» Сжимая зубы, поднялась с колен, заставила себя сделать очередные шаги. Оставалось совсем немного. Превозмогая боль, тягучую тьму вокруг и ужас, сковывающий каждое движение, она всё же подобралась к магу. Вирс выглядел абсолютно невменяемым и не обращал на нее совсем никакого внимания. И Кэс не нашла ничего лучше, кроме как последним рывком ухватиться за его балахон, подтянуться на ослабших руках и прижаться горячими губами к холодным губам Вирса, вдыхая в него при этом жалкие остатки своей светлой силы. «Пожалуйста!» Она с трудом оставалась в сознании, надеясь, что ее пламя хоть немного встряхнет чернокнижника и приведет в чувство. Проникшая в чернокнижника сила на миг просветилась через истончившуюся кожу золотистым светом. Маг дернулся, незрячие сейчас глаза раскрылись шире. В следующий миг он зажмурился, а когда снова открыл глаза, те вновь стали прежними, голубыми. Волосы встрепенулись в последний раз — Словно умирающие змеи опали на плечи и лицо. Когда маг все же начал меняться и принимать ее энергию, пиромантка прикрыла глаза, чуть ощутимо улыбаясь. Сработала, она еще не была до конца уверена, действительно ли получилось, но изменения были на лицо. Тьма отступала. Бушующий поток становился все слабее, пока совсем не исчез. Потом исчезли щупальца, вновь уйдя под землю. Разразившись грохотом и треском, сфера рванула, но людям вреда не причинила, выжигая лишь остатки нежити. В городе повисла давящая тишина, оставшееся войско мертвецов отступило. Максимилиан Джон Вирс, пребывая в состоянии глубочайшего удивления, если выражаться цензурно, таки отстранился от ослабевшей пиромантки — «Бестолочь!» Сейчас его мимика не скрывала эмоций. Он был разъяренно, еще ещё больше ошарашен. Площадь тем временем вообще опустила, ибо выжившие решили, что лучше пока ретироваться, чем пытаться сжечь нечистого чернокнижника. Кэс всё же нашла в себе сил разлепить веки и с глуповатой улыбкой взглянуть на мага. Это стоило того. На грани сознания отметила она, глядя на столь непривычное выражение лица Вирса. Она все еще держалась за его одежду, дабы не упасть. Разжав одну руку, девушка попыталась влепить магу пощечину. «Чуть всех не порешил, господин Ледышка, и меня заодно, а сам ведь учить обещал». Вместо пощечины ослабевшая рука лишь вскользь коснулась лица мага, Последние слова были сказаны уже в полубреде. Кэс начала оседать на землю, глаза закатились. «Бестолочь!» — ещё раз повторил чернокнижник уже более холодным тоном, подхватывая пиромантку на руки. Лучше бы сбежала подальше. Он уложил Кэс на раздробленные ступеньки фонтана, присел и сам. Всё же после произошедшего сам Вирс ощущал сильное истощение. «Зачем, — спрашивается, — я имя Тёмного назвал?» Именно за это сейчас корил себя чернокнижник. Нет, ему было плевать на этот мир, на жизни людей. Он корил себя за то, что проявил такую неосторожность, так опрометчиво назвать его имя. Это было больше в стиле Кэс. С кем поведешься, от того и наберешься, все-таки правду говорят. Он взглянул на пиромантку и покачал головой сейчас тишину ночи ничто не нарушало. Но чувствовал Вирс, что это не последнее нападение, а интуиция прежде его подводила редко. К слову, отступающая нежить забрала с собой почти все трупы. Только на площади остались искалеченные тьмой тела. Чернокнижник не ощущал вины, глядя на них. Ко всему искренне недоумевал. Почему Кэс, которая могла бы призвать Саламандру и быстро отсюда свалить, осталась. Он бы сам наверняка свалил подальше. «А почему тогда не свалил-то? Прямо из темницы?» — ехидно поинтересовался внутренний голос. «А и в самом деле, почему?» Он бросил взгляд на полукровку, лежавшую здесь же, совершенно истощенную и беззащитную. «Даже сейчас он ведь может просто встать и уйти, но не уходит». Почему? Мак лишь зло сжал зубы, пытаясь осознать природу возникших в его давно заледеневшей душе гадостных для него сейчас ощущений. Просто интересно, на что способна эта девчонка, только и всего. Может, раз ее потенциал столь велик, ее можно будет неплохо использовать. И хоть сама по себе эта мысль на подкорках сознания ему и притила, именно этим Вирс решил себя оправдать. Пока что» пока не разберется, почему эта бестолочь вдруг вообще появилась в его жизни и заняла хоть какое-то, но все же место. Наконец Кэс громко застонала, приходя в себя. Поерзав, она подсунула под себя непослушную руку и выудила из-под самого заветного места небольшой камень. Приоткрыв сперва один глаз, а затем и другой, Кассандра оглядела округу. В темноте ночи площадь казалась вымершей. Ну, в общем-то, так оно и было. Держась за голову, пиромантка с трудом села. Покосившись на Вирса, добавила к представлению ещё и стоны. «Что, чёрт тебя подери, это было, Вирс? Теперь она была серьёзной и даже злой. Хотел убить всех? Нет, я, конечно, понимаю мертвяков или меня, но людей...» Она покачала головой. «Вопрос-то, в общем-то, был риторический». Конечно, она собиралась добиться от него ответов, но здесь было не лучшее место для обсуждений. Потому, не дождавшись ответной реплики, она продолжила. «Наверное, это будет первая здравая мысль, прозвучавшая от меня. Но нам надо бы отсюда сматываться, пока люди в себя не пришли». Она с трудом поднялась на ноги. «Воистину здравая даже странно. Ты головой не ударилась, нет?» Ехидно усмехнулся чернокнижник, поднимаясь вслед за девушкой. Тем временем на возвышении рядом с городом стоял безликий. «Как прикажете, повелитель, я прослежу за этим магом», — с кем он говорил, — «ведь вокруг никого не было».